Глава 11. От задувших в последние дни западных ветров закаты стали пасмурны. В считанные минуты небо и залого становится сперва синевато-серым, а потом чёрным, и пока играет вечерняя зоря на кораблях, их неподвижные силуэты успевают исчезнуть во тьме. Первые ночные часы сочатся преддвеременной нетерпеливой сыростью, от которой покрываются изморосью решётки на окнах, каменные торцы мостовой делаются скользкими и поблёскивают в призрачном свете единственного масляного фонаря на углу улицы Бульварты и Сан-Франциско. И он не разгоняет мрак, он наводит страх, как тусклая лампадка над дохранительницей в угрюмой пустоте церкви. И не думай даже, я тебя одну не отпущу, Сантос, где ты там к вашим услугам, Донни Лолита? Возьми фонарь и проводи сеньору. В воротах, тонущих в темноте, Лолита Пальма, шерстяная мантилья на плечах, волосы собранные и скручены узлом на затылке, прощается с курой Вильчес. Подруга возражает, твердя, что ничего с нее не сделается. Распрекрасным образом может пройти сто с чем-то шагов до своего дома на Педро Конде напротив таможни. В ее годы да в Кадисе можно обойтись без веера мух отгонять. — Что ты выдумала, Лолита, глупости какие? Отвяжись, прошу тебя, уймись. — Прошу тебя, уймись говорит она, поднимая широкий воротник плаща: "И оставь в покое бедного Сантоса, пусть доужинает. Слышать ничего не хочу, молчи и повинуйся. В такую позднату дамочки одни не разгуливают. Говорю тебе, отстань. А вот не отстану Сантос, где ты там?" Кура пытается настаивать на своём, однако Лалита непреклонно уже поздно, а слухи о том, что в городе будто бы убивают женщин, вселяют тревогу. Ты у нас, конечно, неустрашимая дева-воительница, истинная маха, но все же рисковать не стоит. Власти твердят, что все это досужие выдумки и вздор. Газеты помалкивают, но ведь Кадис весь, как один двор, где судачат кумушки соседки, здесь уверяют, что убийство происходит на самом деле, что преступников пока не нашли, и что, невзирая на свободу печати, газеты под предлогом военного положения подвергаются цензуре, чтобы не будоражили население зловещими новостями. И это всякий знает. Возвращается Кадис, предшествуемый колеблющимся светом фонаря Старый Сантос, и Кура Вильчес наконец внимает голос у разума. Она провела у Лолиты почти целый день, в меру сил помогая подруге. Сегодня последний день месяца, и по традиции все конторы и магазины кадиских торговых домов открыты до полуночи, так же как меняльные лавки и отделения банков, магазины, торгующие товаром из заморских провинций, представительства фрахтовщиков и арматоров подводят баланс. По привычке унаследованной ещё от покойного отца, Лалита всю вторую половину дня проверяла счета, приготовленные служащими фирмы Пальмы и сыновья, меж тем как Кура взяла на себя её домашние дела и опекала мать. Знаешь, для своего состояния она вполне прилично держится. Я тебя умоляю, отправляйся наконец. Тебя муж заждался с ужином. Муж? Кура упирает руки в боки. Муж вроде тебя и прочих деловых людей сидит по макушку закопавшись в конторские книги и в коммерческую корреспонденцию. И на кой чёрт я ему сдалась? Сегодня идеальный день, чтобы закрутить романчик. Последнего числа каждого месяца замужних дам города Кадиса обруивает искушение. Каждый исповедник должен бы проявить понимание. Ну что ты несёшь, смеётся лалета? Ты не кура, а дура вельчист. Вально ж тебе так пошло толковать мои слова. Ну, и в самом деле, врачи должны бы прописывать в такие дни гренадерского порутчика, лейтенанта морской пехоты или что-то в том же роде, тех, кто не бельмеса не смыслит, ни в двойной бухгалтерии, ни в котировках валют, но когда проходит на расстоянии пистолетного выстрела, куда теснит в груди и хочется обмахнуться веером, особенно когда усы вот такие иритузы в обтяжку, у имей скора. Эх ты, огня в тебе нет. Да будь я на твоем месте, не замужем, да с такими деньгами... Ух, мне бы другой петушок пел. Уж я бы нашла компанию повеселее, чем полудюжина канцелярских крыс. Я бы не стала корпеть над бумажками в конторе, а в виде развлечения клеить в альбом листья латука. Отправляйся, бога ради, Сантос, свети. Луч фонаря освещает мостовой перед курой Вильчес, которая плотнее запахивает плащ и шагает следом за старым слугой. Так сидя ны мы просидишь всю жизнь. Спохватишься? Да поздно будет, я тебе говорю. Лалита Пальма уже невидимая ватме смеётся: "Иди, иди, пожирательница сердец. Сиди, сиди, монашка затворница". Лалита, пройдя за ворота, запирает их и пересекает внутренний двор, выложенный гюнеевской плиткой и уставленный огромными катками с папоротниками. Возле колодца высокий канделябр с тремя толстенными свечами освещает три арки, И две колонны по бокам мраморной лестницы, ведущей в застеклённые галереи верхних этажей. По правую руку, в нескольких шагах отсюда расположен вход в контору, занимающую подвал и первый этаж, и в магазин на улице Даблонос. При свете керосиновых ламп склонились над конторками, заваленными коммерческими письмами, копировальными прессами, записными книжками, фактурами и накладными двое песцов: бухгалтер, письмоводитель и управляющий. Когда обогнув жаровню с мелким древесным углем, в контору входит Лалита, все они приветственно склоняют головы, вставать при её появлении им строго запрещено. И один лишь управляющий Молина, 34 года прослуживший в компании, всё же поднимается с кресла за отшлифованной стеклянной перегородкой, которая отделяет его от остальных. Он в чёрных нарукавниках с гусиным пером за правым ухом. Обнаружились неплатежи из Гаванны дони Лолита. Из расчёта полутора процентов проторы составили 3.700 риалов. Есть ли возможность возместить? Боюсь, что нет. Лолита слушает, ничем не выказывая досады. Разве что лоб перерезала морщинка, но ведь её можно воспринять так, что владелец компании сосредоточен. Ещё одна потеря. Между прочим, это годовое жалованье одного из её служащих. Лалита чувствует, что устала и знает, что усталость эта не от того, что сегодня был и всё никак не кончится трудный день. Французская блокада, всеобщий дефицит на личности, неприятности в колониях, всё это с каждым часом всё сильнее гнетёт кадисских негациантов, несмотря на внешнее оживление в делах, за которое многие благодарят войну пальма и сыновья не исключение спешите в убытки ничего не поделаешь когда будут готовы фактуры из манчестера и ливерпуля пришлите их ко мне в кабинет лалита обводит взглядом своих служащих вы ещё не ужинали нет ещё пошлите за россосом пусть подаст что-нибудь холодных закусок и вина у вас 20 минут толкнув дверь приёмной где по стенам отделанным тёмным деревом висят гравюры Она проходит через неё в свой рабочий кабинет. В отличие от отличного, размещённого на верхнем этаже дома, этот просторен, чопорно строг и обставлен тяжеловесной мебелью, которая сохранилась со времён деда и отца: большой стол, книжный шкаф, два старых кожаных кресла, три модели кораблей в стеклянных витринах, план бухты на стене, английские стеновые часы с маятником, медный тубус для хранения географических и морских карт, длинный и узкий спиртовой барометр, неизменно возвещающий одно и то же очень сыро. На столе неизменно красного дерева, как и вся прочая мебель в доме, стоят керосиновая лампа со стеклянным голубоватым колпаком, колокольчик, отцовская бронзовая пепельница, стаканчик с перьями и чернильный прибор китайского фарфора, папка с документами, пара книг, заложенных в нескольких местах бумажками, Подобрав коричневую юбку, сшитую, как и короткий жакет из тонкого кашемира, и удобную для сидячей работы, Лалита опускается в кресло. Оправляет шерстяную мантилью на плечах, снимает нагар с фителя и застывает в периферийный подвижный взгляд в кресло напротив. В нём сидел сегодня днём Дон Эмилио Санчес, покуда они обсуждали положение дел, которое наследница торгового дома Пальма Как и всякому кадисцу, умеющему заглядывать в будущее, представляется крайне неопределённым. Впрочем, Дон Эмилио предпочёл употребить иное слово тревожное. Мало кто отдаёт себе отчёт в том, что нас ожидает, дитя моё. Когда минет война, а следом вся эта либеральная корь, когда мы окончательно лишимся Америки, вот тогда и обнаружится, что мы погибли. Политические восторги дела не делают и не кормят. Разговор был профессиональный, без недомолвок и касался тех дел, которые обе фирмы вели совместно. Собеседники не питали иллюзий насчёт того, что сулит им ближайшее будущее, и рисовалось оно им отнюдь не в радужных тонах. Многообразные и нескончаемые препятствия надо преодолевать, чтобы обратить в звонкую монету векселя и заёмные письма, чтобы ускорить несмешный приток капитала в город чтобы оправдать вложения в страховку судов и морские риски, и особенно, чтобы верно оценить кредитоспособность партнёров, а она столько же зависит от репутации фирмы, сколько и от умения скрывать своё тяжкое положение и переживаемые трудности. Устал я, Лалита. 20 лет гряду обрушиваются на этот город все зла счастья, какие только есть на свете: войны с Францией и Англией, смута в Америке, эпидемии, Прибавь к этому хаос королевского управления. Непомерные права, огромные займы короне и кортесам, потерю капитала в провинциях, оккупированных французами. Сейчас рассказывают, что будто бы появились корсары, действующие от лица инсургентов Рио-де-Ла-Плата. Слишком много усилий, дитя мое, слишком много неудач. Хоть бы поскорей кончилась эта неразбериха, и я бы мог уехать в Эль-Пуэрто на свою виллу, если, конечно, удастся восстановить то, что от неё осталось. Да, да, надо запастись терпением. Надеюсь дожить и увидеть избавление своими глазами. Слава богу, есть у меня Мигель, который мало-помалу берёт у меня бразды правления. Да, дона Милиос, с Мигелем вам повезло. Слабный мальчик серьёзный и трудолюбивый. Санчес старший ответил меланхолической улыбкой. — Как жаль, что мы с твоим отцом не сумели устроить так, чтобы вы... Он оборвал фразу, Лолита улыбнулась ему с нежной укоризной. — Эта тема время от времени возникает в ее разговорах со стариком. — Славный мальчик, — повторяет она, — слишком хорош для меня. — Я так хотел, чтобы ты вышла за него. Не надо так говорить, Дон Эмирио. У вас прелестная сноха, двое чудесных внуков и сын, твердо стоящий на ногах. Старик покачал головой твердо стоять на ногах не значит идти вперёд и я не завидую ему ему и вам всем молодым после войны вас ждут большие испытания наш мир никогда уже не будет прежним молчание Санчес Гинеа Ласково улыбнулся тебе непременно надо донни миль у прошу вас у твоей сестры нет детей и похоже она не собирается их заводить если и ты Он повёл вокруг печальным взглядом: "Будет жаль, если всё это, сама понимаешь, жаль, если компания Пальмы и сыновья исчезнет вместе со мной. Ну ты ещё молода, Лалита Пальма предостерегающе вскинула руку: "Не дона Милио, не ближайшая и загадочная подруга Кура Вильчис и никто иной не имеет права вторгаться в эти пределы. Давайте поговорим о деле, пожалуйста". Старый негациант неловко поёрзал в кресле. Ну, прости, дитя моё. В самом деле, не надо лезть куда не просят. Простила. Они вновь заговорили о коммерческих тонкостях, о фрахтах, о таможенных правах, о кораблях, о том, как трудно искать новые рынки взамен тех, что закрылись из-за митежей в Америке. Донни Миллиу узнаю, что не так давно компания Пальмы и сыновья установила торговые связи с Россией. Попытался выяснить у Лалита подробности. А она, понимая это, в коммерции добрые чувства не имеют никакого отношения к делу, а ограничивалась тем, что рассказала о двух рейсах в Санкт-Петербург фрегата Хос и Викунья, который туда вез груз вина, коры хинного дерева, пробки, а обратно — касторовое масло и сибирский мускус, обошедшиеся дешевле, нежели если бы его закупали в Танкине. Все это Дон Эмилио и его сын Мигель прекрасно знали и без нее. — С зерном? Мне кажется, тоже. Дела не больно-то хороши. На это Лолита отвечала, что не жалуется. Экспорт североамериканской пшеницы на портовых складах лежит сейчас полторы тысячи баррелей в последнее время был для компании большим подспорьем. — А куда? Тоже в Россию? — Может быть, если сумею загрузить ее в трюмы, прежде чем она сгниет от сырости. — Дай бог, чтобы все получилось. Времена тяжелые. Слышала, наверное, какое несчастье постигло Алехандру Шмитта. Его белла Мерседес пропала на Остмильхроте со всем грузом. Лалита кивнула, разумеется, она слышала. Встречный ветер и коварное море месяц назад прибили парусник к побережью занятому французами, и те, когда буря унелась, получили богатую добычу: 200 ящиков китайской корицы, 300 мешков малукского перца, 1000 вар кантонского полотна. Торговый дом Шмитта Не скоро оправится от такой потери, если вообще оправится. В такие времена, когда порой всё ставишь на карту, то бишь на один единственный рейс, потеря корабля может стать невосполнимым ущербом, смертельным ударом. Есть дело, которое могло бы тебя заинтересовать. Лалита ей хорошо известен был этот тон, выжидательно смотрела на дона Эмилио. Опять, вероятно, то, что вы изящно называете левачеть. Старик после недолгого молчания поднёс толстую сигару к пламени керосиновой лампы. Не тревожься, он закатил глаза с видом доброжелательного сообщника, я предлагаю тебе отличное дело. Лалита повела головой, откинувшись на кожаную спинку, недоверие её не рассеялось. "Не без левачество стало быть, сказала она, но вы же знаете, как я не люблю игры с законом". То же самое это говорила мне и по поводу кулебры. А обернулась всё прямой выгодой. Да, кстати, ты, может быть, не знаешь, что на башне Таверы выкинули чёрный шар, разглядели в открытом море фрегат и большой тендер, которые медленно идут к берегу. Знаешь или нет? Нет, я весь день провела здесь, головы от бумаг не поднимала. Это может быть и наша кулебра. Полагаю, что завтра утром, если ветер не переменится, уже будут здесь Снимал им усилием Лалита заставила себя не думать о Попелову. Не здесь, приказала она себе, не сейчас, всему своё время. Мы ведь о другом говорим, Донна Милю. По кулебре есть каперское свидетельство. Контрабанда дело другое. Половина наших с тобой коллег занимаются этим без малейших там зазренью угрызений. Мне до этого дела нет. Вы и сами прежде никогда И она замолкла, оборвав фразу и чувства приличия. Дон Амильо не сводил глаз с серого столбика пепла, который уже успел нарасти на кончике гаваны. Да, дитя моё, ты права. Прежде я, как и твой отец, не касался этих сфер, ни контрабанды, ни работорговли, а вот, скажем, твой дед Энрико ничем не гнушался и ничего не стеснялся. Но теперь времена изменились, и надо быть созвучным эпохе. Что ж я буду сидеть сложа руки и ждать? Пока меня доканают и разорят, если не французы, так наши ворьё, при этих словах он немного подался вперёд, уронив на столешницу пепел. Речь идёт о том, чтобы Лалита Пальма мягко подтолкнула к нему пепельницу. Я не хочу этого знать. Но Донна Миля, узажав сигару в зубах, сдаваться не собирался. Говорю тебе, это почти чистое дело. 700 квинталов какао, 200 коробок готовых сигар и полтора сотюков листового табака. Все погрузит ночью в бухточке Санта-Марии, доставит английская шебека с Гибралтара. — А как насчет королевской таможенной службы? — спросила Лолита. — В сторонке постоит. Ну, почти что в сторонке. Лолита снова покачала головой. Раздался ее короткий недоверчивый смешок. — Чистейшая контрабанда, совершенно бесстыдная. Тайно такое не сделать, Дон Эмилио. — Никто и не собирается. — Никто и не собирается. Мы все же в Кадисе живем, нигде не будет. Официально о нас с тобой и речи не будет нигде. Все предусмотрено, все петли смазаны так, что не заскрипят. А я зачем вам нужна? Разделить финансовые риски, ну и прибыли, естественно. Нет, Дон Эмилио, мне это неинтересно. И дело тут не в рисках. Вы же знаете, что с вами Санчес Генео, поняв, наконец, что все усилия тщетны, Откинулся на спинку кресла, принял неудачу как должное, печально оглядел чистую пепельницу, поблёскивающую на тёмном дереве столешницы, отполированной лактьями трёх поколений. Знаю. Не трать слов, дитя моё, знаю. За окном, выходящим на улицу Дублонос, слышны голоса, голоса, смех, критмичный переплеск ладоней, быстрый перебор гитарных струн. Это, наверное, компания Махо направляется в какой-нибудь кабак на Бокете. Затем опустевшие улицы и ночь обретают свою привычную тишину. Лолита Пальма в одиночестве рабочего кабинета по-прежнему не сводит глаз с кресла напротив. Вспоминает, с каким убитым лицом старый друг семьи поднялся и пошел к дверям. Ей памятно и каждое слово их разговора. Не дает покоя, в яве представая и Белла Мерседес на отмелях роты. Весь груз достался французам. Компания Пальмы и сыновья подобной потери пережить бы не смогла. Времена такие, что приходится смертельно рисковать, отдавая каждый корабль в каждом рейсе на произвол стихии и уповая на удачу. Управляющий Малина стучит в дверь. Позвольте, Донде Лолита. Вот фактуры из Манчестера и Ливерпуля. Оставьте, я посмотрю. Долетает звон с недальней колокольни Святого Франциска. Дозорный, заметив вспышки на французской батарее в Тракадоре, оповещает о каждом выстреле ударом колокола. И через мгновение раздаётся грохот, заставляющий негромко прозвенеть оконные стёкла. Где-то неподалёку упала и разорвалась граната. Лалита Пальма и управляющий молча переглядываются. Когда он уходит, она лишь мельком проглядывает документы. Сидит неподвижно, набросив на плечи шерстяную мантилью Сложив руки в круге света, от слова корсары слегка кружится голова. Во второй половине дня она навестила мать и Курру Вильчис, та сидел у постели старой дамы с терпением, которое дарует только дружба истинная и верная, играла с ней в карты. Потом поднялась на башню и в мощную оптику английской подзорной трубы долго смотрела, как по морю, ставшему в ранних сумерках красноватым, С севера на юг медленно скользит кулебра. Милях в двух от восточной стены крепости парусник ушёл в крутой бей-девинт. Когда смотришь отсюда, кажется, что узкие улицы Кадиса, под прямыми углами проложенные между высоких зданий, уходят прямо к серому пасмурному небу, в западной своей части гуще налившемуся тёмным цветом. Такое небо сулит ветер и ливень прикидывает мысли на Пепелобо, оглядев его. Уже несколько дней барометр как упал, так все никак не поднимается. И капитан радуется, что Кулебра прочно удерживается на рейде десятью кенталами железа, а не болтается сейчас в открытом море, закрепив перед бурей всякую снасть по штормовому. Встали на якоре вчера на трех морских сажениях глубины, рядом с другими торговыми судами, и перед пирсом Пуэрто-де-Мар, протянувшимся от волнореза Сан-Филипе, обнажённых от ливом от Мили и Каралиса. Ночь была тихая, задувал влажный и пока ещё вполне умеренный левантенец, и ничей сон не потревожили две вспышки с батареи в Кабесуэле и разорвавший воздух ядро, что в тьме пронеслись над мачтами и упали на город. Всего 3 часа назад на рассвете, ступив на твёрдую землю, что ещё и сейчас покачивается под ногами, впоследствии 47-дневного плавания, большую часть которого Пепелобо ловил подошвами только скользающую палубу, он проходит по улице Сан-Франсиско в сторону церкви и площади, носящих то же название. Одет, как подобает капитану корсарского корабля, сошедшему на берег толстого полотна брюки, башмаки с серебряными пряжками, синяя куртка с золочеными пуговицами, черная шляпа-двууголка морского фасона, без голунов, но с красной какардой, удостоверяющей его принадлежность к королевским каперам, всё это призвано облегчить всяческую бюрократическую волокиту с таможенными и портовыми властями. Неизбежно возникающую по прибытии в гавань, ибо в нынешние времена решительно ничего нельзя сделать без хотя бы подобия оформленного мундира. И в кондитерской Кози, и внутри, и за вынесенными на тротуар на угол улицы Бульварто столиками Найдешь таковых не менее полудюжины — несколько волонтеров-ополченцев, офицер армады и двое англичан в красных мундирах и шотландских килтах. Здесь же и гражданские, среди которых по выпачканным чернилами пальцам и торчащим из карманов бумагам легко узнать журналистов из Эль-Консисо, тогда как беженцев из занятых французами провинций выдает беспечный вид и вышедшая из моды перелицованная или сильно ношенная одежда у входа в ювелирную лавку, привалившись спиной к стене и мешая проходу, сидит на тротуаре нищий. Хозяин уже выходил сказать, чтоб проваливал, но тот и не подумал послушаться. Более того, сделал непристойный жест, а теперь, когда капитан поравнялся с ним, вскинул к нему голову «Гроза морей, подайте, Христа ради, чего-нибудь на пропитание, и Господь вам воздаст». Нагловатый тон так противоречит жалостной умильности слов, А в насмешливом обращении сквозит злоба столь явная, что попеллобу замедляет шаг. Обернувшись, быстро оглядывает нищего: немытые, спутанные седые космы и борода, возраста неопределённого, можно дать и 30, и все 50. На плечах латанный бурый бушлат, а засученная правая штанина в явном расчёте на сострадательных прохожих открывает обрубок ноги, ампутированной под коленом. Короче говоря, один из тех многих попрошаек, которые обретаются ища себе пропитание на улицах Кадиса. Время от времени полиция оттесняет их в припортовые окраины и кварталы, но день за днём они неуклонно возвращаются за крохами своей добычи с судов в центр города. Капитан уже прошёл был мимо, но вдруг остановился, заметив на предплечье уничищего голубоватую поблёкшую от времени татуировку: якорь пушка с нами, где служил. Нищий Сначала смотрит на него непонимающе, потом, сообразив, о чем его спрашивают, кивает, глядит на свою татуировку и снова переводит взгляд на Пепелобо. — На Сан-Агустине. — Восемьдесят пушек. — Командовал Дон Филипп и Кахигаль. Сан-Агустин теперь на дне Трафальгарского пролива. Гримаса, от которой перекосилось лицо нищего и приоткрылся щербатый рот, — Когда-то, в иные времена, может, и в иной жизни, была улыбкой. С безразличным видом он показывает на свою культю, не он один. Лобо какое-то мгновение стоит неподвижно и молча. Помощи ни от кого не дождался? А чего же, супружница помогла. Правда, ей для того пришлось в шлюхи пойти. Корсар кивает, медленно и задумчиво, потом достает из кармана монету в один дуру, Старый король Карл IV, обратясь вправо, смотрит с таким видом, словно всё происходящее его никак не касается. Нищий с любопытством глядит на человека, подающего милостыню серебром. Потом, отлепив спину от стены, чуть приподнимается, с невест откуда взявшимся достоинством прикладывает колбу два пальца. Старший комендор Сеприано Ортега сеньор, вторая батарея